Глава 25. -я. Команда мечты. Тревога Феди быстро передалась и мне. Команда собралась воистину героическая. У микроавтобуса с гордой надписью «Хлеб» на перевернутых ящиках сидели представители элиты разведки. Навскидку я определил всего двоих, в смысле по их специализациям. Остальные же были для меня как темный лес. Механик-водитель в черной танковой спецовке и явно не особо трезвом состоянии. Практически двухнедельная щетина, свежий синяк чуть ниже левого глаза и сечка на переносице. Он сидел ближе всех к машине и мирно похмелялся баночкой пива то и дело, прикладывая холодную жестянку к голове. «Горелый, ну ты как?» — Светился рядом отрядный медик. Его можно было определить по белой повязке с красным крестом, натянутой на рукав синей спортивной куртки. Через плечо у него перекинута стандартная сумка медицинская, санитарная, она же пресловутая «СМСка». Абсолютно бесполезная штука для полей, особенно если учесть, что все содержимое морально устарело еще сотню лет назад. «Жить буду», — отозвался танкист и вяло усмехнулся. «Правда, явно недолго. О, гляди, какой партизан!» М «Да, из всей группы на военного хоть как-то походил только я. Остальные пятеро представляли из себя бомжей-спортсменов, заросшие неухоженными бородами Грязные и неопрятные вахабиты в спортивно-походных костюмах. Медик в легкой синей, то ли в ветровке, то ли бегунке, накинутый к черным треникам. Два стрелка, что были похожи друг на друга с разницей лет эдак в пять, одеты в легкие горки первых версий. Ну а взрывотехник попросту неописуем. Это самый настоящий «Ногчи». Кавказец, укутавшийся в какую-то бикешу, спокойно покуривал небольшой кальян. «Здравы будем, мужики!» — приветствовал я всех. «Ну что, все готовы? Будем знакомы. Позывной старый. Авиаинженер». «Шахид!» — удовлетворенно кивнул кавказец. «Бывший командир отделения разминирования. Ныне просто пиротехник». «Горелый!» — представился мехвод и и в очередной раз приложился к пиву. «Буду вашим водилой. Трезвым по тем местам не поеду из принципа. А вот это медицинское недоразумение. Аскорбин. Пацан еще только медучилище окончил, так что как фельдшер он так себе. Если что, я вместо него вытаскивать буду». Типа битый волчара, я еле сдержал усмешку, глядя на молодого пацана лет двадцати. — Действительно, на полноценного медика он никак не тянул. — Тип того, — согласно кивнул Горелый, отставляя пустую банку. — В прикрытии у нас ястреб и сокол. — Я негласно командир группы. — Майор, ты, может, и старше по званию, но если хочешь выжить, то слушаешь мои команды. — Кстати, как вояка зря вырядился. — Там, куда мы пойдем, могут быть недобитки из подразделений противника, не говоря уже о загульных бэхах с экипажем». «Понятно. Я смотрю, вы без оружия пойдете», — вяло улыбнулся я, уже осознав, насколько зеленые сопляки мне попались. «За дураков нас не держи!» — фыркнул мехвод, поднимаясь с места. «Ладно, мужики, грузимся!» А «Вы есть дураки», — мысленно ответил я и тяжко вздохнул. В жизни каждого военного диванного партизана, подпивасного тактикульщика и просто любителя кричать, что разведка бессмертна, есть четыре основных типа. Первый, на котором остаются многие, когда камуфляж считается крутым просто потому, что это камуфляж и носится как рабочая одежда, без подбора под местность. Неважно, это военные, которые получили уставной комплект и таскают его, или партизан выходного дня, вышедший в осенний лес в своем любимом мультикаме. Второй, на котором зависли эти якобы профи, когда камуфляж перестает быть крутым и уступает место более дешевым и удобным вещам. Как правило, это околоспортивная или туристическая одежда. Никакого единообразия в форме, полный разброд, зато удобно. Правда, это удобно полностью превращается в лютый дискомфорт, если уйти в рейд с активными боевыми действиями хотя бы на недельку. Третий, на котором нахожусь я. Под каждую задачу подбирается своя экипировка. Если выход в лес, то одно снаряжение. Просто бродить по городу, не привлекая внимания, — другой комплект. В общем, на любую задачу свой инструмент и экипировка. Если провести аналогию, то можно сравнить с молотками. Обычный, столярный, универсален, но обувь лучше подбивать обувным, а стены пробивать кувалдой. Четвертый этап пока что находится за гранью моего понимания, но я знаю, что он есть. Возможно, там универсальный минимум. Впрочем, это лишь мое представление, основанное на понимании степеней познания медицины. Там также сначала ты покупаешь кучу говна по советам людей и рекламы, а затем изучаешь фармацевтику и понимаешь, что куда важнее действующее вещество. И вот уже в твоей аптечке вместо тонны разных таблеток и мазей лежит лишь пара блистеров и тюбик какого-нибудь заживита или левосина. «Все сели?» — спросил Горелый, надевая кожаные перчатки для вождения. «Да», — негромко отозвался я, последним забираясь в салон и закрывая дверь микроавтобуса. Расположившись в самом конце, я принялся быстро снаряжать магазины к валу, попутно поглядывая на сопровождение. Шахид скинул свой полушубок под которым оказался обычный рабочий комбес темного цвета с множеством карманов. Ко всему прочему, у него в ногах стоял огроменный вещмешок с примотанным к бочине укороченным автоматом Калашникова. Двое стрелков везли с собой такие же сидоры, только облегченные. Вооружены веслами, то есть обычными АК-74, с фиксированным прикладом. Фурнитура полностью деревянная где только такой раритет откопали, ума не приложу. Чем снаряжены Горелый и Аскорбин, видно, не было. Они сидят впереди. Ну что, судя по всему, выходило, что эти якобы опытные волчары не относятся к ополчению. Те до сих пор бегают, вооруженные доисторическим дерьмом по типу карабинов и винтовок, а значит, регуляры или бывшие контрактники. В то, что Ногча действительно является сапером, я не верил. Скорее любитель, знающий, как вкручивать взрыватели, и что на минах прыгать не стоит. Биба и Боба, пардон, Ястреб и Сокол, тоже не внушали доверия. Молодые, старшему едва тридцатник, при этом взгляд излишне жизнерадостный. У настоящего вояки он отвлеченно заебанный и уставший. А эти бодрячком держатся, словно поехали погулять на природе. Дабы отвлечься от созерцания отряда самоубийца, решил посмотреть в окно. И лучше бы этого не делал. Микроавтобус уже выехал за город, но было видно, что обстрелы не пощадили и ближайший к поселению лес. Множество перебитых снарядами деревьев. Следы прилетов были повсюду, но, что интересно, иногда попадалась и стоящая на обочине сгоревшая бронетехника. Как наша, так и противника. Видимо, бои все же шли не только за города. Так, например, на одном перекрестке, где образовался затор и сброшенный гражданских машин, встряла и бронеколонна. По ней явно отработали с воздуха. Не менее десятка машин были раскурочены – А один из танков так и вовсе порвало пополам. Знакомые следы. Походу, прилетело нечто вроде с 13 df Бетонобойка, вошедшая точно сзади под башню. Да, это страшно. От экипажа ничего не осталось. Там даже ошметки искать бесполезно. Видимо, пока я с товарищами спокойно пережидал все в подвале, здесь бушевал настоящий ад». Сколько же трупов простых гражданских. Ё-моё! Люди бежали из города, а на дорогах общего пользования их настигали системы залпового огня, а также артиллерия противника. Авиация, что охотилась за колоннами, видимо, не гнушалась пострелять и по мирнику, а местами, видимо, работали направленно по взрывоопасным объектам. А вот, например... Прямо посреди дороги взорвавшийся бензовоз. Причем, судя по ошметкам, в него прилетела очередь бронебойно-зажигательным. С авиапушки. С другой стороны, а что я еще ожидал увидеть? Война все-таки такая, грязная, с кучей трупов. И ни хера не романтичная. Это ведь только в фильмах герои могут чистенькими ползать по лесу и играть в спецназ и диверсантов. На самом же деле ты несколько суток будешь сидеть в грязном окопе, питаясь консервашкой, а потом погрузишься на машину. И дай бог доедешь до пункта назначения, а не попадешь под обстрел. Да, в городе хотя бы каторжники с труповозками катаются и расчищают завалы, а тут микроавтобус то и дело подпрыгивал, наезжая на очередное тело. Теперь я понимаю, что имел в виду горелый. Ладно, я человек, привыкший к подобным картинам. Да и то меня воротит, но новичку без алкоголя подобное не вынести. Благо, хоть ехали, недолго. Минут 40 петляний меж останков техники, и вот мы уже на точке высадки. Все, мужики, работаем, спокойно произнес горелый. Открыл дверь и выскочил наружу. Микроавтобус решено было бросить в кустарники на повороте дороги. Я наконец смог увидеть, чем вооружены водитель и медик. Вполне обычные ПП-1901 витязь Пистолеты, пулеметы под парабеломовскую девятку на базе автомата Калашникова. Неплохой набор для города и полная параша для леса и полей, в который раз убеждаясь, что мои попутчики — конченые идиоты. — Значит так, я и сокол в голове, аскорбин старый, шахит ядро. Ястреб, кроешь штыл, принялся раздавать командами хвод, закидывая через плечо сначала оружейный ремень, а после лямки рюкзака. Воистину гениально. Видимо, замысел в том, чтобы в случае чего сначала скидывать рюкзак, а потом хвататься за оружие. «С какими долбоебами меня посадили?» — прошептал я, вытаскивая вал из рюкзака и перецепляя ремень под одноточку, чтобы оружие не мешалось при работе с сумкой. «Нихера себе!» — удивился один из стрелков, видя спецавтомат. «Где достал?» — «Там уже нет», — спокойно отозвался я. «Горелый, веди давай, времени и так немного». Бывалый в кавычках явно задумался, с кем они в связа... Бывалый в кавычках явно задумался, с кем они связались, заметив вал в моих руках, но спорить не стал. Из всей компашки я единственный выглядел действительно заряженным на боестолкновение. У остальных, за исключением, пожалуй, что Шахида, не имелось даже подсумков с запасными магазинами к их оружию. Чем только эти идиоты думали, когда собирались, двигаемся тихо. Нам через посадку надо будет выйти к полю. А там пооткрыто еще метров семьсот. Как выйдем к полю шахид в головной? Там сразу после начала замеса поработали системой дистанционного минирования. Противопехоток накидало по колено, горел и поправил автомат, перетянув ремень, чтобы оружие не мешало при ходьбе и двинул вперед все больше, углубляясь в лес. Слоны и туристы. Хоботов нет, так что выбор невелик. Группа передвигалась с ужасающим количеством посторонних шумов. Шуршание, хруст веток, переговоры двух братьев с негромкими смешками. Прямо-таки не полевой выход, а прогулка пятого «Б» класса по Заповеднику. «Еще и это жужжание!» Я резко остановился, прислушиваясь к окружению. Жужжание доносилось откуда-то сверху и было похоже на то, что работает несколько маленьких вентиляторов. «Твою ж мать! В рассыпную! Под кусты!» Я первым рванул в сторону, скатываясь в небольшую яму под деревом. «Вот только беспилотников нам тут не хватало!»